Глава 12. Чужое тело. Украденный голос. К тому, что едва не произошло в лодке между Ариэль и Эриком, Урсула отнеслась гораздо серьезнее, нежели сестрички ведьмы. Ведь не переверни вовремя преданные милашки Мурены лодку, страшно подумать, что бы было. Поцелуй принц свою кукольную, глупую принцессу и конец. Лопнули бы тогда со страшным треском все хитрые планы морской ведьмы. Отличная работа, мальчики, сказала она флотсаму и Джетсуму, глядя в свой волшебный шар, который во время их последней встречи дали ей сестрички-ведьмы. Но мы были на грани провала, на самой грани. Урсула была вне себя от гнева на сестричек, которые позволили Ариэль почти поцеловаться с принцем. Уснули они там, что ли? курицы. Но и маленькая лавкачка Ариэль тоже хороша, намного хитрее, чем я думала. Урсула постепенно раздувалась от ярости и никак не могла остановиться. Если дело и дальше так пойдет, принц еще до заката поцелует ее, Тут и сомневаться нечего. Морская ведьма вплыла в кладовку, где она хранила все необходимое для колдовства. Поверить не могу, что они едва не допустили, чтобы это случилось, бормотала себе под нос Урсула, имея в виду сестричек ведьм. Растяпы. Ну ничего. Теперь Урсула возьмет все в свои э, -э щупальца. Она нашла стеклянный флакон с засушенной бабочкой внутри, разбила его, швырнула бабочку в котел и сказала: Дочь тритона все равно будет моей, а принц его я заставлю помучиться. Он будет корчиться у меня как червяк на крючке. Из котла заструился золотистый свет, он обволакивал Урсулу, превращал ее... да, превращал ее в девушку, которую морская ведьма ненавидела. Я становлюсь Ванессой думала Урсула омерзительной мерзливой с огромными лиловыми глазами и длинными чёрными волосами. Преодолевая тошноту от необходимости находиться в чужом, неуклюжем и тесном человеческом теле, она успокаивала себя тем, что это в последний раз. Всё это она делает в самый последний раз. И вот Урсула уже преобразилась, уже размышляла, стоя на побережье королевства принца Эрика в чужом теле и с чужим голосом в горле. Вскоре Тритон будет мёртв, и она займёт своё законное место на троне. И править она будет только в своём истинном обличии, только так и никак иначе. До чего же удачно сложилось, что младшая дочь Тритона влюбилась в земного принца. И как э, -э романтично прямо как в книжке да не будь ей нужна душа реаль морская ведьма позволила бы глупой русалочке выйти замуж за своего принца вот посмотреть бы на лицо Тритона, узнавшего о том что его любимая доченька стала одной из тварей которых он ненавидит больше всего на свете человеком стала ха-ха вот это была бы месть так месть первоклассная отборная Но нет, не бывать этому. У морской ведьмы на душу Ариэль совершенно другие планы. Стоило ли столько хлопотать, забирать у маленькой русалочки ее голос, если бы речь шла только о том, чтобы отправить дочку третона и принца Эрика под Венец? Нет, конечно. Судьба улыбнулась Урсуле в тот день, когда волны раскололи на части корабль Эрика, а самого принца утянули на океанское дно царство тритона. И тут, слава морским богам, Ариэль с первого взгляда влюбилась в Эрика. Шпионы Урсулы немедленно донесли об этом своей хозяйке. Затем морские боги позволили маленькой русалке спасти принца и благополучно вернуть его на берег. Все складывалось как нельзя лучше. все играло на руку Урсуле. Как и предполагала морская ведьма, принц тоже не остался равнодушным к рыжеволосой красавице, которая спасла ему жизнь. Удача по-прежнему не покидала Урсулу, и морская ведьма очень вовремя успела отобрать у Ариэль ее голос, иначе принц потащил бы русалочку под венец сразу же, как только та раскрыла бы свой маленький ротик. А так бедняга принц до сих пор считает, что чарующее пение русалочки ему просто-напросто почудилось в предсмертном бреду когда он камнем шел на дно. Теперь этим дивным голосом владела Урсула, и была намерена распорядиться им наилучшим образом, для себя, разумеется, наилучшим. Как именно? Да очень просто. С помощью этого голоса Урсула отобьет у маленькой русалочки принца. Вот и все. Из раздумий Урсулу вывел грустный плачущий звук, придуманный людьми дудочки флейты. Он летел над морем и проникал в толщу воды. "Ага, принц уже здесь", подумала Урсула. Отлично. Оставаясь в теле Ванессы, она запела голосом Ариэль песню, ту самую, которую слышал принц, когда маленькая русалочка спасла ему жизнь. Сейчас Урсула чувствовала себя одной из своих сирен, точно так же, как они, морская ведьма приманивала к себе добычу, околдовывала несчастного слабого человечка своей песней. Нет, не своей. Песней Ариэль она брала принца на крючок, звала на берег, где его ждала неминуемая гибель. И тут морской ведьме пришла в голову одна поразительная мысль. Если она сядет на троне в царстве, бывшем царстве Тритона и одновременно будет править королевством Эрика, это значит, это значит, что она будет править и на суше, и на море. Блестящая, бесподобная перспектива. Не добиться этого окажется не так уж и сложно. Просто нужно будет держать принца Эрика околдованным ровно столько времени, сколько потребуется. А когда в принце отпадет надобность, он исчезнет, как это делается, Урсуле объяснять не надо. Она прекрасно знает и сама кого угодно может научить, если потребуется. А Эрик уже бродил по берегу, зачарованный голосом Ариэль, которым пела Урсула. Этот голос притягивал принца к себе словно магнит, заставлял Эрика терять голову, забывать обо всём на свете. Честно говоря, принца можно было бы, наверное, и не околдовывать так сильно. Но Урсула не жалела сил и не хотела оставлять своей сопернице ни единого шанса. В принципе, Урсула вполне могла бы заманить принца с помощью одного лишь голоса Ариэль, не добавляя к этому колдовских заклятий. Этого почти наверняка должно было хватить, чтобы принц решил, что именно Ванесса спасла ему жизнь, когда он тонул. Именно она и никто другой. Но почти Урсулу не устраивало. Время поджимало, и она хотела иметь стопроцентную уверенность в том, что Эрик не влюбится в Ариэль. Только при таком раскладе морская ведьма могла получить то, зачем она охотилась душу Ариэль. По правде сказать, Урсуле было даже немного жаль бедного совершенно сбитого с толку принца. В принципе, он был неплохим парнем, тихим, спокойным, вежливым и красивым, что уж тут греха таить. Когда Эрик подошёл к Урсуле, глядя на неё зачарованными, затуманенными колдовством глазами, морская ведьма невольно вздохнула. Он видит перед собой прекрасную девушку, с горечью подумала она. Но не мной, не Урсулой он очарован, а Ванессой. Будь она неладна». Такой какая она есть на самом деле, Урсулу не любил никто и никогда, кроме её земного отца, человека, который её удочерил. Он любил её и в человеческом обличии, и в истинном тоже, и не считал Урсулу в отличие от брата омерзительным, уродливым чудищем. Никогда не вспоминай о прошлом, дорогая, мысленно одернула себя Урсула. Оно не имеет значения. Такие воспоминания ни к чему, они могут только помешать, особенно сейчас, когда перед тобой открывается возможность стать повелительницей моря и земли.